Глава пятая. Где любовь, там дружба меркнет. В школьном классе обычно тридцать с лишним учеников. Приятелей среди них может быть с десяток, а вот друзей настоящих много не бывает. Всего-то двое или трое. Но лучший друг всегда один. Таковым для Коски Полякова был Степка Горюнов. Они знакомы с первого класса, а со второго уже сидели за одной партой. Мальчишки были разными и внешне, и по характеру. Константин худощавый и высокий, а Степан среднего роста и плечист. Горюнов прослыл молчуном, учился прилежно. Особенно ему давались предметы, относящиеся к точным наукам. Арифметика, затем алгебра и геометрия. Немногим позже полюбилась физика. А Поляков, напротив, терпеть не мог математику. Зато у него всегда было отлично по гуманитарным предметам. В восьмом классе они влюбились в одноклассницу по имени Инга Фоменко. Она и прежде им обоим нравилась, как и многим мальчишкам из класса. Но уж не настолько, чтобы об этом долго думать, а тут как будто бы оба прозрели. Ухаживания сводились к совместным походам в кино и прогулкам по центральному парку. А в выпускном классе оба парня признались ей в любви. Но Инга предпочтений никому не отдавала. Ей нравились оба, и она никого из них не хотела потерять. Константин и Степан поступили в вузы. Поляков стал студентом историко-филологического факультета Государственного университета. Видел себя выдающимся ученым-историком, совершающим научные открытия и публикующим научные статьи в престижных журналах а в крупных научных издательствах толстые монографии, которые будут переводиться на многие языки Европы. На последнем курсе он сделал предложение Инги Фоменко, поделившись при этом своими замечательными планами на будущее. Предложение Константина Инга приняла. «Быть женой ученого, труды которого станут широко известными, это замечательно». И не менее престижно, чем быть супругой заслуженного артиста или народного писателя. К тому же ученые хорошо обеспечены и не влачат нищенское существование. А Горюнов выбрал для себя лечебный факультет медицинского института. Незадолго до окончания вуза он тоже предложил Инге руку и сердце, но был отвергнут легким сожалеющим покачиванием головы и единственным, но таким объемным словом «поздно». Все последующие месяцы Степан избегал встречи с Ингой, стараясь забыть ее навсегда. Однако получалось скверно, сердечная рана казалась глубокой, не желала затягиваться и постоянно кровоточила. Окончив институт и получив диплом, он поступил в ординатуру по хирургии. Его формирование как специалиста пришлось на годы войны И после углубленного образования по специальности он начал работать в одном из городских Ивако-госпиталей, куда раненые поступали непрерывным потоком. Бывало, что у операционного стола приходилось простаивать по 10 часов к ряду. Резал, зашивал, отрезал, спасая жизни раненых. Уставая, выходил на кратковременный перерыв, чтобы выкурить папиросу, выпить стакан крепкого чая, а затем вновь подходил к операционному столу, чтобы вытаскивать из пробитых и резаных тел колючие осколки и расплющенные пули, зашивать кровоточащие раны, удалять конечности, чтобы спасти от гангрены. После окончания войны и преобразования Ивако госпиталя в городскую клиническую больницу Степан Федорович Горюнов сделался ведущим хирургом хирургического отделения клиники, а постоянным любовником Инги Горюнов стал уже поступив в ординатуру. Инга с первого года замужества готова была на измену мужа со Степаном. Просто тогда дело дальше объятий и поцелуев не заходило. Все же Костя Поляков был его другом, а связь с женой друга — это табу для людей честных и порядочных. Чуть позже Степан перешагнул и эту преграду. Близость с Ингой состоялась у него дома в один из редких выходных дней. Там, где большая любовь-дружба порой отходит на второй план, тут уж ничего не поделаешь. Поначалу они встречались от случая к случаю. Однако в конце 1945 года их тайные встречи стали носить регулярный характер, и Степан сделался ее постоянным любовником к этому времени никаких угрызений совести у него уже не наблюдалось более того со временем такое положение вещей его перестало устраивать он хотел чтобы инга принадлежала ему всецело понемногу закрадывалась мысль они отменяли у инги родился сын не удержавшись степан как то напрямую спросил ее об этом но инга только отмолчалась Мысль о том, что ее ребенок, вполне может быть, его не отпускала Степана и без конца будоражила душу. А вскоре он возненавидел своего бывшего друга, уверовав, что Ваня — его сын. С некоторых пор они уже не поддерживали прежних дружеских отношений, находили причины, чтобы уйти от посиделок, словно оба осознавали, что даже случайная встреча может привести к серьезному конфликту между ними. Константин так и не сумел стать ученым-историком. По окончании университетского курса он был направлен простым учителем в школу-семилетку, а после обязательного срока отработки его пригласили на преподавательское место в техникум, которое Поляков воспринимал после своих злоключений в семилетней школе как большую удачу. В техникуме он стал преподавать на первых двух курсах и отдавался своей работе всецело. Малякова поняла, что ошиблась в своем выборе. Было бы куда лучше, если бы она тогда согласилась стать женой Степана. В клинике он находился на хорошем счету, и у него имелось все необходимое. Характер, талант, умение ладить с людьми, чтобы продвинуться в своей профессии дальше. А это принесло бы в их общий дом еще больше достаток и благополучие. Конечно, можно было развестись с мужем и уйти к Степану, который ее давно уговаривает оставить Константина, но вряд ли она выиграет от такого размена. У нее есть сын, а от кого он не столь важно, а уж переходить из домохозяйки в посудомойщицы и вовсе не занятие. Полякова убедила себя в том, что нынешняя ситуация ее вполне устраивает. А безотказный Константин всегда находился рядом, Похоже, он даже ни о чем не догадывался и до сих пор был без ума от своей жены. А Степан не только хороший друг, но и отличный любовник, и каждая встреча с ним вырывает ее из нудной семейной рутины, заставляет почувствовать себя по-настоящему любимой и желанной женщиной. Десять месяцев назад случилось одно важное событие — позволившие смириться с наличием и бесперспективного мужа, и доктора-любовника, встречи с которым стали к этому времени тоже рутинными и приносили все меньше удовольствия. Главное же начала реализовываться самая заветная ее мечта – сделаться самостоятельной и независимой от всех обстоятельств. Ведь когда сильно мечтаешь о чем-то, в конечном итоге эта мечта сбывается –